Глава 4. Римская империя. Город Дрепан. 268 год. День в Мансио начинался рано, в предрассветный час привратник открывал запертые на ночь ворота. Елена и кухарка Дорси встречали зеленщика с повозкой, полной овощей. Пока Дурсия придирчиво выбирала капусту, репу, морковь, бобы, лук, чеснок, огурцы и многочисленные ароматные травы, Елена записывала на восковой табличке все покупки с ценой, количеством и расчетом. Потом они еще раз проверяли, и Теодор платил зеленчику. В следующем обычно появлялся мясник, на его повозке лежали туши свиней, барашков и козлят, переложенные крапивой в качестве консерванта. Повар, старший сын Дорси, молчуный большой умелец в своем деле, внимательно осматривал товар, нюхал, о чем-то спрашивал мясника и кухонный раб уносил отобранные туши. Птичник быстро сгружал уже ощипанные тушки. Обычно это были молодые петушки и утки, но иногда для гурманов повар заказывал павлинов, фазанов или цесар. Ночной улов приносили рыбаки, Дорси на ходу составляла великолепное меню. Отчаянно торговалась и тыкала пальцем в рыбину, тунца, комбалу, мурену или лосося. Елена записывала некую среднюю цену и раб уносил покупки на кухню. Теодор платила, а Елена с Дорсей шли и дальше закупать плетенки с рыбой помельче и корзинки с устрицами или креветками. Фрукты Елена выбирала сама, поскольку в этом ей не было равных. Начало сентября время полновесных, налитых солнцем ароматных яблок. краснобоких и желтых, вытянутых и приплюснутых. Все сорта хороши. Их можно подавать на десерт, сушить, печь изумительные пироги и готовить постилки, которые так вкусны среди зимы. Через месяц подойдут зимние сорта. Для них в обширном подземелье таверны был выгрожен сухой прохладный угол. Там яблоки уложат в деревянные ящики, засыпят опилками и оставят зреть до весны. Елена отправила на кухню по корзине сладких желтых и красных яблок. Для печеной утки наполнила корзину кислыми и зелеными. Сентябрь – последний месяц для персиков. Росыпью лежали они на телеге, небольшие желтые плоды с розовым боком. С персиками нужно быть осторожной, они могут горчить или оказаться безвкусными. Елена разломила персик и аккуратно, чтобы ворсинки не попали на щеки, попробовала мяк. Так и есть, плоды были горькими. Она обратила свой взгляд на крупные пурпурные персики, среди которых тоже могли быть обманки. Существовал простой способ определить спелый плод. Он должен источать аромат. Елена быстро наполнила корзину и подошла к невзрачным и мелким персикам. Они – настоящие сокровища. Плоть их сладка, как мед, и аромат соперничает с запахом роз. Засушенные они хранят вкус солнца до следующего лета, и для праздничной выпечки просто незаменим. Елена отправила на кухню самую большую корзину таких персиков. Последние за утро покупкой были несколько тяжелых гроздей винограда с удлиненными плодами янтарного цвета. Они были не слишком сладкие и хорошо утоляли жажду. После закупок Елена, как обычно, пошла в таверну, а Теодор отправился к кузне, где рабы уже разгребали пепелище под присмотром Иосифа и Давида. Она уселась за стойку и достала книжку из восковых дощечек, на которых записывала расходы каждого постояльца. Для подсчетов Елена использовала абак, набирала числа быстро, не глядя на шарики в желобках, а результат красивым почерком записывала на полоску льна. Таких полосок она приготовила семь по числу гостей, уезжавших сегодня. Как правило, постояльцы покидали Мансио после раннего завтрака, поэтому Елена готовила расчеты заранее. Осталось подтвердить их печать у владельца, но отца все еще не было. Елена вышла во двор, где рабы уже готовили повозки к отъезду, выводили из конюшни лошадей и грузили по клажу. Отец и кузнец Иосиф осматривали разрушенные горн и обменивались короткими фразами. — Колена нет, — сказал кузнец, вытащив голову из зева печи. «Да», — согласился Теодор, — «трубу надо делать длиннее. Выводить высокую трубу — дорогое удовольствие». Елену не замечали, и она решила обратить на себя внимание. Салви, Трубу можно удлинить не вверх, а вниз». Мужчина одновременно повернули к ней голову. «Что-то сказала? Вы тут говорили, и я подумала. Какая разница, куда удлинять трубу, вверх или вниз? Над этим надо подумать». Но Елену больше занимало другое. «Идем в таверну, отец. Тебе следует поставить печать на отчеты. К тому же не мешает позавтракать». В таверне они уселись за стол, и пока Теодор прикладывал печать к полоскам льна, Дорсия подала холодное мясо и тарелку свежих лепешек, намазанных морентумом. Поставила на стол кружки с горячей смесью из воды, корицы, вина и меда. Взглянув на еду, Елена вдруг сильно закашлялась. Отец поднял голову. «Что с тобой?» «Ничего страшного, просто с утра неважно себя чувствую». Она решила не расстраивать отца. На самом деле все обстояло хуже. Ночью Елена проснулась от Женя в груди и удушья. Она продышалась в окна, однако больше не заснула. Боль не отступала, и к утру появился кашель. Елена не стала завтракать, но горячий напиток выпила с удовольствием. Этим утром у нее было много работы, До отъезда гостей необходимо проверить комнаты. Вдруг постояльцы что-то забыли или, наоборот, что-нибудь прихватили с собой. Осматривать комнаты было несложно. В каждой стояла широкая кровать, стол и несколько стульев. Завершал обстановку кованный сундук с замком и восковой печатью. Рабыня стаскивала покрывало и простынь с матраса. Раб Фуллон сгребал все в охапку и уносил в прачечную. Елена поднимала крышку сундука, чтобы выяснить, пуст ли он. В одном из номеров в сундуке отыскался маленький бронзовый сестерцей, и Елена послала рабыню-купцу, который жил здесь несколько дней, чтобы та отдала монетку. Рабыня вскоре вернулась. «Господин разрешил оставить сестерце себе. Госпожа позволит?» Елена не возражала, но велела рабыне побыстрее вернуться к работе. Путешественники, ехавшие по дороге, обычно появлялись лишь к вечеру, поскольку отправлялись из ближайшего Мансио ранним утром. А вот корабли с пассажирами прибывали в порт в любое время. Поэтому к полудню комнаты должны быть вымыты, матрасы проветрены и взбиты, постели застелены. Пока рабы занимались уборкой, Елена смотрела кусты цветущих роз в саду. Каждые пять земли в саду была с любовью ухожена, облагорожена и украшена. Хитрые обрезка и подкормка давали дивные результаты, Розы пышно цвели с ранней весны и до поздней осени. Елена мечтала о нескольких фруктовых деревьях, но садовник был непоколебим. По его убеждению, сад в патио должен быть усладой для глаз и души, а не для желудка. Закашлявшись, Елена опустилась на скамью и провела ладонью по влажному лбу. Ей потребовалось усилие, чтобы встать, так сильно она устала. Следующим местом, требующим заботы и внимания, были термы. Гости попадали туда из патио, рабы завершали уборку, скребли лежанки и мыли полы. Елена дождалась, когда рабы покинут помещение, велела привратнику выйти в патио и объявить начало женского времени. Первыми внутрь проскользнули рабы банщицы за ними потянулись постоялицы. На несколько часов термы оказались в распоряжении женщин. Елена тем временем отправилась в прачечные, которые примыкали к термам. Воду для них нагревали те же печи, но вход был со стороны внешнего двора. Чуть запыхавшись, она заглянула в помещение, где в каменных ваннах рабы фулона топтались по белью в мыльной воде. Пересчитав чистые аккуратно сложенные и простыни, Елена осталась довольна. По дороге в таверну она остановилась у пепелища. Там рядом с остовом печи рабы копали глубокую яму. А Иосиф и Теодор обсуждали, достаточно ли им 12-футовой глубины. «Теперь у нас вместо кузни строится нимфеум, пошутила Елена. Однако отец отреагировал очень серьезно и поделился планами. «Ты сама предложила продлить трубу вниз. Мы попробовали, тяга действительно увеличилась. Будем перекладывать печь по-новому», – Елена строго заметила. «Настало время сиесты. Вам с Иосифом нужно перекусить и отдохнуть. Обед в таверне был разнообразнее легкого завтрака. Дорси мастерски готовила пульс, заправляла его оливковым маслом и посыпала зеленью. Холодные закуски из яиц и щедрых ломтей ветчины прекрасно дополнял свежеиспеченный хлеб. Сопроводил эту трапезу напиток из вина и воды. Елена не стала садиться за стол с мужчинами. Прошла на кухню, чтобы узнать, как идет подготовка к ужину. Работа шла полным ходом. Дорси усадила девочку за маленький стол, поставила перед ней миску с пульсом и ломтями луканской колбасы, а рядом пристроила тарелку с миндальным печеньем. Кухарка знала, как угодить госпоже. Елена, взглянув на лакомство, проронила. «Я не хочу есть». «Да как же так? Ты ведь не завтракала?» «Дорси, дай мне воды с лимоном и медом». «Госпожа Елена, да здорова ли ты?» — сполошилась кухарка. Твое лицо бледнее стены. Я здорова, вот только немного устала. Елена так и не притронулась к еде, выпила воды и поднялась в свою комнату. Время сиесты она обычно проводила за чтением, в отцовском кабинете было множество свитков. Когда Елена была ребенком, они с отцом читали кусочки текстов по очереди, но очень скоро она, как взрослая, могла побеседовать с Теодором об очередной прочитанной книге. На этот раз Елена лишь прилегла и сразу погрузилась в глубокий сон. Проснулась от голосов, которые доносились с нижнего этажа. Она поднялась, приснула в лицо воды, вышла на лестницу и перегнулась через перила. В атриуме отец громким голосом приказывал управляющему: «Поднять всех рабов, обыскать каждый угол и каждое помещение, расспросить, кто выходил за ворота в последний час, обо всем докладывать мне». В выходу управляющий обернулся. «А что, если ребенок спрятан в комнате какого-то постояльца? Их мы пока не трогаем». Когда за ним захлопнулась дверь, Елена спустилась вниз. «Отец, что случилось?» Потерялся пятилетний ребенок, сын римского купца. Во время сиесты нянька с матерью задремали. Мальчишка использовал момент и решил прогуляться. Надеюсь, он скоро найдется. Однако все вышло иначе. Время шло, а ребенок не находился. Единственное, что внушало надежду на благополучное разрешение, слова привратника о том, что мальчик не покидал мансию. Елена приняла участие в поисках, обшарила термы, опасаясь, что малыш мог свалиться в бассейн. Из терма она отправилась к кузне. Там заглянула в яму, выкопанную для печной трубы, и увидела мальчика. Он лежал на дне, сложив руки под перепачканной щечкой. Елена окликнула его, и он испуганно уставился на нее. «У тебя что-нибудь болит?» – спросила она. Мальчишка вскочил на ноги и завопил. «Вытащи меня отсюда! Нашелся! Он здесь!» – радостно закричала Елена. Когда мальчишку отвели к родителям, все, кто участвовал в поисках, удивлялись. Как же так? Ведь кузня была на виду, почему никто не догадался заглянуть в эту яму? Оставшись наедине с отцом, Елена сказала. «Когда я была маленькой, мы с Давидом играли в прятки, и я мечтала о потаенном месте, где меня никто не найдет. Не кажется тебе, что такое место будет для нас не лишним? Давай сделаем тайник возле печи или в дымоходе, так, чтобы он был на виду, но никогда не подумаешь». Теодор внимательно выслушал дочь и в очередной раз удивился ее прозорливости. «И что ты там собираешься прятать?» «Пока не знаю, но пусть у нас будет такое место». вечером елена как всегда сидела за стойкой в таверне и наблюдала за тем как теодор и кузнец иосиф шагами мерили кузню от этого интересного зрелища ее отвлек шум возникший за столом где три офицера играли в двенадцать линий азартные игры в общественных местах были запрещены но если игроки вели себя тихо на них не обращали внимания Один из них вскочил, посылая проклятие на голову приятелей, настроенных вполне благодушно. Был очевидным, кто из них проиграл. и сядь! Ты наверняка отыграешься!» — с хохотом воскликнул один из офицеров. «Ну уж нет, проклятые везунчики! Сегодня фортуна явно повернулась ко мне задом. Теперь я нуждаюсь в утешении, ласке!» Марций обернулся и, уставившись на Елену, продолжил. «Я знаю, кто меня счастливит!» Он подскочил к Елене и выдернул ее из-за стойки. Все произошло слишком быстро, она лишь успела пролепетать. «Благородный господин, прошу, отпусти меня!» «Марций, отстань от девчонки!» Лениво протянул его приятель, не предпринимая, впрочем, никаких попыток остановить наглеца. Елена поняла, что рассчитывать может лишь на себя, и пнула Марцей по коленке. Тот зарычал от боли и дернул девочку так сильно, что ей пришлось ударить его кулаком по носу. Марции взвыл, Елена вырвалась, одновременно с этим в таверну влетел разъяренный Теодор. Он двинул Марции по физиономии и передал его обмякшее тело на руки подоспевшим рабам. «Храбрый господин нуждается в отдыхе, проводите его в комнату». Распорядившись, Теодор обернулся к дочери. «Ты не пострадала?» Елена обхватила себя руками и затряслась нервной дрожью. «Твои уроки пригодились, отец!» Она попыталась улыбнуться. Теодор обнял дочь и с чувством прижал к себе. «Иди домой, милая. Твой день закончился». Чуть позже Дорси принесла Елене горячий напиток с медом и нашла ее спящей. Старая кухарка приложила руку к лбу девочки и, ощутив жар, прошептала оберегающую молитву, попросила защиту у богини и провела очищающий круг над головой Елены. Что еще могла сделать старая рабыня для своей госпожи? Ранним утром, не дождавшись Елену в атриуме, Теодор поднялся наверх и постучал в дверь ее комнаты. Ответа не последовало, и он вошел в спальню. Елена все еще лежала в постели. Теодор подошел ближе, склонился над дочерью, и на него полыхнуло жаром. Он тронул ее лоб и в ужасе отдернул руку. Перед глазами промелькнули картины, которые Теодор старался не вспоминать. Его Зоя, горячо любимая жена, мечется в родовой горячке, а рядом тельце мертворожденного сына. Даже в бреду Зоя прижимала его к себе. «Нет, только не это!» Теодор сбежал вниз и бросился к воротам. Там уже стояли продавцы и кухонные работники. Доросия, взглянув на хозяина, сразу все поняла. «Господин, иди к врачу, а я позову управляющего. Справимся без тебя». Врач, которого привел Теодор, прослушал и простучал больную, осмотрел ее горло. От жара прописал компрессы, от кашля настойку стойку ивовой коры. Но по его лицу было видно, что он не слишком надеется на выздоровление пациентки. Убитый горем Теодор проводил врача до двери, наградив его щедрой платой. К полудню Елена ненадолго пришла в себя и смогла проглотить горькую настойку, запив водой с лимоном и медом. К вечеру кашель усилился и не отпускал ее до утра. Дорси, которая приносила питье и безуспешно пыталась накормить заболевшую девочку, спустилась в атриум к алтарю с крылатыми ларами. Пошептав молитву, она положила перед башками по кусочку миндального печенья. Постояла минутку, прислушиваясь к кашлю Елены, поджала губы и подошла к хозяину. «Господин, тебе нужно пойти в храм Аполлона и просить об исцелении дочери». «Я проклял богов, когда умерли Зоя и наш сын. Иди сама, Дорсия», — сказал Теодор и, утерев глаза, отвернулся. Потоптавшись в нерешительности, Дорсия отправилась в ближайшую инсулу и поднялась на второй этаж, где ее семья занимала две комнаты. Приличное жилье, отвечающее высокому статусу кухарки. Она достала из сундука нарядную изумрудно-зеленую палу и накинула ее на голову. Из кошелька извлекла серебряной и спрятала его в складках стола и двинулась в храм. Дорога к храму шла через форум, где Дорси купила венок, сплетенный из лавра с добавлением веточек кипариса и листьев дуба, любимыми растениями светозарного бога. Храм Аполлона стоял на невысоком холме, Дорси взобралась по ступеням в портик и остановилась, чтобы перевести дыхание. Ветер с моря трепал концы ее палы, она обернулась и увидела белокрылые паруса вдалеке, суету возле пирса и казармы, у которых маршировали солдат. Красные черепичные крыши начинались у порта и наползали на холм. Дрипан был огромным городом, в нем проживало шесть... или даже семь тысяч человек. Передохнув, Дорси ощутила прилив сил и вошла в храм. В зале было полутемно, фигуру златокудрового бога искусно подсвечивал огонь разноцветных ламп. Прежде чем сделать шаг, Дорси почтительно склонилась перед богом-целителем. К ней приблизился жрец и тихо спросил, что угодно, почтенной матроне. Заказать моление об исцелении больной и принести Богу жертву. Жрец подвел Дорсию к подножию в статуи, где были многочисленные дары. Там же лежали дощечки с благодарственными надписями. Для приношения Дорсия подыскала место поближе к постаменту, положила туда лавровый венок, опустила в протянутую чашу монетку и сообщила жрецу имя больной. Тот приблизился к алтарю и положил на мерцавшие угли палочку благовоний. Пока курился благоуханный дымок, жрец прочитал молитву об исцелении сироты Елены. В Мансио Дорсия вернулась с миром в душе и с верой в выздоровление госпожи. Однако, несмотря на то, что жертва была принесена, Елене стала намного хуже. Свирепый кашель раздирал ее грудь, девочку бросало то в жар, то в холод. Ночью Елене приснился сон, который повторялся уже не раз. На пороге комнаты стояла мама с братиком на руках и манила ее к себе. Елена бросалась к матери, но та внезапно исчезала. Вдалеке мелькал край ее стула, и девочка бежала через длинную анфиладу за призрачным силуэтом. Утром Елена просыпалась совершенно измученная. В один из таких невыносимо тяжелых дней в Мансио появился вигил Модест Юстус. Он покрутился у кузни, поговорил с Иосифом, и, покачав головой, исчез. Через час появился вновь в сопровождении военного медика. Теодор, который в последние дни не отходил от Елены, с надеждой ждал, что скажет врач. Собрав инструменты, тот вышел из комнаты Елены, спустился в атриум и обратился к отцу больной. — Мадеш сказал, что девочка тушила пожар. — Да, это так, — подтвердил Теодор. Я встречал похожие симптомы у солдат, которые сражались в огне. Болезнь возникает от вдыхания дыма и поражает горло и легкие. Исцеление будет долгим. Во время приступов кашля больную надо переворачивать на живот и подкладывать под грудь жесткий валик. Жар следует облегчать, протирая больную уксусной водой каждый час. А также давать ей обильное питье. Господин врач, вот уже неделю она ничего не ест. Это не страшно, у молодых большой запас сил. Попробуйте давать ей питательные отвары, но твердой пищи не кормите. Мужчины пожали друг другу руки, выражая доверие и поддержку. Отплаты военный врач решительно отказался. Несложные советы медика облегчили страдания больной, но жары и кашель не отступали. Следующей ночью Лене приснился все тот же сон. На этот раз она догнала мать и почти схватила подол ее столы. Проснувшись, Елена отчетливо поняла, что она смертна. Но от этого знания не сделалось страшно, все вокруг для нее вдруг стало неважным. Утром, взглянув на Елену, отец распознал в ее глазах смертельную отстраненность и попытался подбодрить, однако понял, что ей тоже не нужно. Ближе к вечеру проведать больную пришел Иосиф, но Теодор не впустил его в комнату дочери. Взглянул на друга, тот все понял без слов. — Тодор, ты знаешь, я христианин, — сказал кузнец. — Я наделен правом проводить обряд крещения. Позволь мне окрестить твою дочь и поручить заботу о ней истинному Богу, Иисусу Христу. Я не призываю тебя верить в Него, но позволь мне спасти твою дочь и душу ее. — Спаси! — со слезами в голосе воскликнул Теодор. Вернувшись к постели дочери, он прошептал. — Я... — Попросил Иосифа окрестить тебя. Он уверен, что его Бог вылечит тебя. Она подумала, что так отцу будет легче, и чуть заметно улыбнулась. — Хорошо, отец, я согласна. Но когда в ее комнате появился Иосиф в белом одеянии, Елена уже провалилась в забытие. В своих видениях она бежала по комнатам в темноту. Ей казалось, что она вот-вот схватит белый подол материнской стола. Иосиф надел на себя цепь с крестом, выштую шапку и зажег свечи. В большую серебряную чашу налил воды. «Омовение должно проводиться в реке, но я сделаю так, чтобы таинство свершится здесь и сейчас. Елена должна родиться от воды и Духа Святого и стать дочерью Отца Небесного. Теперь разбуди ее». Однако попытки Теодора привести девочку в чувство оказались безуспешными. Иосиф нахмурился. «Тогда ты сам, как отец земной, будешь отвечать за свое дитя. Роздень Елену и возьми на руки. Я чищу ее водой и облачу белые одежды». После омовения Иосиф возложил руки на голову Елены, повторяя слова молитвы. «Плоть родится от плоти, дух родится от Духа Божия, рожденная от Духа Божия и воды да Царствие Небесное, да свершится рождение Духа «Да войдет Дух Святой в плоть рожденную!» Что-то нежное, давно забытое, коснулось души Теодора, едва ощутимо вздрогнула на его руках Елена. «Дочь Отца Небесного, нарекаю тебя именем Елена!» «Дочь Божья Елена, согласна ли ты войти в лоно христианской церкви?» Вместо нее ответил Теодор. «Дочь Божья Елена согласна стать христианкой!» Иосиф надел ей на шею маленькую серебряную рыбку на шнурке. На этом обряд крещения завершился. Теодор осторожно уложил дочь на постель. Ему показалось, что жар как будто уменьшился. Иосиф пообещал. «Я буду молиться за Елену всю ночь». «Молись, друг мой, я буду просить твоего Бога о помощи». Той же ночью в бриту Елена увидела золотое сияние, И легко, как на крыльях, полетела на этот свет, который становился все ярче. В конце длинного коридора мелькнул край белого одеяния, и Лена влетела в комнату, освещенную ярким солнцем. К ней от окна устремилась женщина. Яркий свет не позволял разглядеть лица, но Елена вдруг осознала, что это ее комната, и она лежит в своей постели, а женщина склонилась над ней. Мама! Закричала Елена и попыталась сесть. Лежи, дитя, ты еще очень слаба. Мать положила руку на ее лоб. Рука была прохладная и приносила облегчение. Выздоравливай! Она улыбнулась и сделала шаг назад. Мама, не уходи! взмолилась Елена. Мы встретимся, но гораздо позже. Тебе предстоит долгий и трудный путь. А сейчас набирайся сил. Елена уснула, и это был крепкий сон без оснурительных видений. Проснулась она солнечным утром, в приоткрытый ставень виднелся кусок синего неба. На низкой скамеечке у кровати, положив голову на скрещенные руки, спал седой человек. Елена шевельнулась, и человек вскинул голову. — Отец! — вскрикнула Елена. — Ты посидел! — она попыталась сесть. Театур бросился ей на помощь, и они стукнулись лбами. Елене стало смешно, но рассмеяться сил не хватало. Она улыбнулась, отец заулыбался в ответ и сразу помолодел. — Ты вернулась. — Сколько же времени я болела? — Целую вечность. Я так проголодалась, что могу съесть цыпленка. — Нет, целого барашка, — воскликнул Елена, и жизнь сразу же закипела вокруг нее. В комнате распахнули ставни, она наполнилась воздухом и солнечным светом. Рабыня причесала и умыла Елену, и вскоре подоспела запыхавшаяся Дорсия с подносом изысканных яств. Елена села в постели, но смогла съесть только половинку яйца и выпить напиток. После этих простых, но утомительных действий она провалилась в сон и уже не видела, как в дверях ее комнаты остановились Иосиф и Теодор. «Ты сказал ей о крещении?» Иосиф отвел взгляд от спокойного лица девочки и посмотрел на ее отца. «Не успел, видишь, уснула», — ответил он. «На мне лежит обязанность научить твою дочь быть христианкой. Когда она наберется сил, я подготовлю ее и введу в нашу христианскую общину». «Могу ли я, старый безбожник, присутствовать на твоих уроках?» — спросил Теодор. «Ты мой друг. Но если станешь христианином, то будешь моим братом». Спустя несколько дней Елена окрепла настолько, что смогла во время сиесты с помощью отца добраться до новой кузни. Теперь вместо черепичной крыши в кузнице был сводчатый потолок. Давид обзавелся каменным столом, и даже полки с инструментами сделали каменными. Изнутри ворот обили железными листами. Отныне гореть здесь могли только угли в кузнечном горне. Печь имела пристройку в виде колодца. Елена заглянула туда и почувствовала мощный ток воздуха. Отец тихо проговорил. «А теперь смотри». Он сел на край колодца, перекинул ноги и стал спускаться вниз, используя вместо лестницы выступающие камни. Очутившись на дне, Теодор запрокинул голову и посмотрел на дочь. «Здесь у основания стены встроен большой плоский камень, Если нажать на него, откроется комната, в которой есть вентиляция. В ней можно спрятаться. Он надавил на камень, кусок стены повернулся, и Теодор исчез в темном проходе. В ту же минуту стена снова встала на место. Елене стало не по себе, но спустя мгновение отец появился из тайника, целый и невредимый. Чтобы выйти из комнаты, надо надавить на плоский камень справа. Запомни это, Елена. Когда Елена и Теодор вышли из кузницы, им встретился Давид. Склонив голову, юноша уважительно посторонился, но его взгляд из-под сведенных бровей обдал Елену любовным жаром. «Салве, уже выходишь из дома?» Слабо улыбнувшись, она ответила. «Впервые после болезни». Втроем они побрели к таверне, приноравливаясь к медленной походке Елены. Теодор шел чуть впереди, давая детям поговорить. До него донеслись слова Давида, сказанные с неожиданной силой и страстью. «Я люблю тебя, Елена. Ты для меня дороже жизни. Все время, пока ты болел, я молился нашему Богу Иисусу о твоем исцелении и просил забрать мою жизнь вместо твоей. Хочу быть рядом с тобой всегда. Я не представляю жизнь без тебя», – тихо проговорил Елена. «Э, да у детей тоже уже все слажено», – удивился Теодор, – и вдруг увидел, что отворот к ним спешит старик, иудей в богатом одеянии. «Шалом алейхам!» — первым поприветствовал он. «Салве!» — откликнулся Теодор, узнав недавнего знакомого ростовщика. «Чем обязан визиту, почтеннейший? Разве мы не завершили наши дела?» «Я пришел к тебе, Теодор и Свессалоник, по важному делу. Ну, говори». «Дело мое заключается в следующем. Я ищу сына своего любимого брата, Много лет назад наша семья продала его в рабство с долги. Спустя два года долг был уплачен, но след моего племянника был потерян. Знаем лишь то, что он был выкуплен вольным гладиатором в Риме. Попытки обнаружить обоих не увенчались успехом. И вот совсем недавно мне стало известно, что среди твоих рабов есть кузнец. «Иосиф», — догадался Теодор, — «он и есть мой племянник», — сказал старик. Я пришел его выкупить. Такие серьезные дела, стоя не решают. Будь моим гостем. Теодор и старик уселись за стол в таверне. Елена и Давид сгорает любопытство, обосновались поблизости. Хоть ты и опоздал, но выкуп родственника – благородное дело, – начал гостинчик. Неужели племянник умер? Старик побледнел. Теодор его успокоил. Не спеши хранить Иосиф, он жив и давно свободен. Ты отпустил его на волю? Тогда я верну тебе деньги. Иосиф мой друг, мы вместе с ним пережили трудные времена и умели радоваться удачам. Друзей не продают, оставь свои деньги себе, ростовщик. Теодор обернулся к Давиду и приказал. Приведи сюда твоего отца. Вскоре Иосиф уже спешил через двор к таверне. Ты звал меня хозяин. «Надеюсь, за время сиесты в кузнице ничего не случилось?» «Об этом не беспокойся. Тебя разыскивает брат твоего отца», — Теодор указал на ростовщика. «Старик, твой родной дядя». Иосиф мощно раскинул руки и двинулся к Иудею. Тот радостно пискнул и бросился навстречу племяннику. Как только бурные чувства улеглись, Теодор повел Елену домой. «Идем, дочка, им есть о чем поговорить с глазу на глаз». Однако вскоре в доме Теодора появился возбужденный Иосиф. «Мой дядя просит о беседе с тобой. Окажи нам эту честь». «Я догадываюсь, о чем пойдет речь, и не хочу встречаться с твоим родственником», покачал головой гостинчик. «Послушай меня, Теодор. Девочка давно мечтает о пристройке к Мансио. Для выздоровления души и тела ей необходимо воплотить эту мечту. Елене тесно здесь, понимаешь?» Теодор оглянулся и посмотрел на Елену. Она сидела на верхней ступени лестницы, подперев рукой бледное исхудавшее лицо. «Я пойду к твоему дяде Иосиф». Согласился он и вышел из дома. Ростовщика Тодор нашел там же, где оставил, в таверне за столом. «Почтеннейший, почему у тебя такой невеселый вид? Разве ты не обрел своего любимого родственника?» Старик опустил голову. «Мой племянник поклоняется пророку Иисусу как Богу». Истинный иудей не может поклоняться другому Богу, кроме того, с кем заключен завет. Для тебя это важно? Меня это огорчает безмерно. Я нашел своего племянника для того, чтобы снова его потерять. Но Иосиф счастлив. Ты снял с его души тяжкий камень, ведь он считал себя преданным. Твои слова – бальзам для моей души. Ростовщик слабо улыбнулся. «Однако перейдем к делу, гостинщик. Я готов судить тебя деньгами для расширения гостиницы, но не могу сделать это, не взяв платы». «Готов заплатить посильные проценты», — сказал Теодор. «Жизнь иудея окутана многими обетами и законами. Несмотря на это, в договоре я укажу, что сумма прибытка составит один динарий. Твоя дочь хорошо считает, хоть и дитя. Надеюсь, вы сумеете распорядиться деньгами с пользой». Иудей протянул Теодору сухую руку в перстнях. «По рукам?» Тот ответил крепким рукопожатием. «Согласен».